Александр Николаевич Островский. Бедность не порок. Комедия в трёх действиях. Посвящено Прово Михаилучу Садовскому. Лица. Гордей Карпыч Чторцов, богатый купец. Пелагея Егоровна, его жена. Любовь Гордеевна, их дочь. Любим Карпыч Чторцов, его брат, промотавшийся. Африкан Савич Коршунов фабрикант. Митя приказчик Торцова. Яша Гуслин племянник Торцова. Гриша Разлюляев молодой купчик, сын богатого отца. Анна Ивановна молодая вдова. Маша и Лиза подруги Любови Гордеевны. Егорушка мальчик, дальний родственник Торцова. Арина, нянька Любови Гордеевной. Гости, гости и прислуга, ряженые и прочие. Действие происходит в уездном городе в доме купца Торцова во время святок. Действие первое. Небольшая приказчичья комната. На задней стене дверь, налево в углу кровать, направо шкаф. На левой стене окно. Под лекном стол, у стола стул, под левой стеной конторка и деревянная табуретка. Под лекровати гитара, на столе и конторке книги и бумаги. Явление первое. Митя ходит взад и вперёд по комнате, Егорушка сидит на табуретке и читает Вову Королевича. Егорушка читает Государь мой батюшка, славный и храбрый король Кирибит Верзаулович, ныне ити за него смелости не имею, потому что когда я была во младости, то король Гвидон за меня сватался. Митя. Что, Егорушка, наши дома? Егорушка зажимает пальцем то место, где читает, чтобы не ошибиться. Никого нет, кататься уехали. Один Гордей Карпыч дома. Читает. «На то сказал чере своей Кирибит Верзаулович». Зажимает пальцем. «Только такой сердитый, что беда. Я уж ушел, все ругается». Читает. «Тогда прекрасная Милитриса Кирибитьевна, призвав к себе слугу Личарду...» Митя. «На кого же он сердит?» Егорушка опять зажимает на дяденьку, на любимый карпач. На второй-то праздник дяденька любим карпач обедал у нас. За обедом-то захмелел, да и начал разные колено выкидывать. Да смешно такого. Я смешлив ведь больно, не вытерпел, так и покатился со смеху. А уж на меня гляди и все. Дяденька гордейт карпач принял это себе за обиду, да за невежество, осерчал на него, да и прогнал. Дяденька-то любим, Карпыч, взял да в отместку ему и созорничал. Пошел да с нищими и стал у собора. Дяденька-то гордей, Карпыч, говорит, а срамил, говорит, на весь город. Да теперь и сердится на всех безразбору, кто под руку подвернется. Читает. С тем намерением, чтобы подступил под наш град. Митя взглянув в окно. «Кажется, наши приехали». Так и есть Пелагея Егоровна, Любовь Гордеевна, да и гости с ними. Егорушка прячет сказку в карман. Побежать наверх. Уходит.